Общая радикализация Заговор и репрессии 65-66 года 19 апреля 65 -го года Рабочий день начинался как обычно. Когда мужчина спустился в подвал, там его уже ждали помощники. В свете факелов он видел, что все готово. Экулиус, деревянная стойка, отдаленно напоминавшая лошадь, стояла на месте ожидая своего часа. Остальные рабочие материалы тоже были наготове. Герои сегодняшнего дня. Сенатор и всадник. Нечто особенное. Поэтому ничего нельзя оставлять на волю случая. Мужчина бросил последний испытующий взгляд на железные инструменты. Некоторые разложены на деревянном столе высотой по пояс, другие нагревались в жаровне. Вот-вот начнется. Этот мужчина – карнифекс. «Палач и мучитель на службе Рима». Сопровождаемый солдатами и префектом притории Тегелином, сенатор вошел в подвал. Долго он не протянет. Карнифекс сразу это понял, исходя из профессионального опыта, как только увидел этого человека. Одно только присутствие в этом склепе, из которого, несмотря на все усилия, невозможно изгнать золовоние фекалий, крови и пота, и где повсюду на полу и стенах виднелись подозрительные пятна, должно быть, кажется ему страшным сном. Благоухающий мир мрамора, откуда пришел аристократ, был так же далек от этого места, как Олимп Атаида. Карнифекс не задавался вопросом, почему сенатор оказался здесь. Его это не касается. Его задача – заставить сенатора заговорить. Но сначала заговорил он сам. Не слишком даваясь в подробности, но и не упуская ничего важного, Карнифекс описал изумленному сенатору, что сейчас произойдет. Его раздели до самой нижней туники и, вытянув его руки над головой, привязали к перекладине Экулеуса. Запястья и лодыжки натянули прочными веревками с лебедкой которая при необходимости использовалась для растяжения конечностей и тела до тех пор, пока они не ломались. Если человек находился в таком положении, то также использовались и железные инструменты, раскаленные или не раскаленные. Завершал демонстрацию Ункус, железный крюк, функция которого казалась очевидной. Сенатор без обядников выложил Тегелину все, что тот наверняка хотел услышать. Назывались имена, много имен. Для ушей Карнифекс большинство из них звучало очень благородно, но и это его не касалось. Заговорщики Весной 1965 года с помощью безымянного Карнифекс и нескольких заплечных дел мастеров Торторес был раскрыт первый крупный заговор против Нерона, созревший в кругах аристократии. По словам Тацита, своими ужасными орудиями мучители напугали не только сенатора Флавия Сцивина, но и всадника Антония Натала. Прежде чем дело приняло серьезный оборот, Натал выложил все как на духу, а затем Нерону и его помощникам пришлось устроить зачистку. Но обо всем по порядку. В какой-то момент, вероятно, в первой половине 64 -го года, несколько представителей высшего римского общества собрались, чтобы обсудить переворот. Как в случае с любым заговором, его отправную точку определить невозможно. Однако у заговорщиков были планы убить Нерона еще во время пожара 64 года, так что в любом случае назревал мятеж долго. По сути, заговорщики не стремились вернуть республиканский строй, как это было присуще почти всем аристократам. Скорее, они желали, чтобы государство возглавил новый принцип. Решающая роль была отведена сенатору Гаю Кальпурнию Пизону происходившему из влиятельной семьи. Поэтому обстоятельства, раскрытые в 1965 году, стали известны как «Заговор Пизона». Такое название позволяет предположить, что влиятельный сенатор в лице Пизона, олицетворявший полную противоположность всему тому, за что выступал Нерон, возглавил тщательно спланированную попытку переворота. Почти ничего из этого не соответствует действительности, если верить характеристике Пизона у Тацита. Сенатор был кем угодно, только не политическим лидером. Тацит лишь подчеркивает несколько мягких черт характера Пизона, которые, хотя и не вызывают отторжения, но явно не свидетельствуют в его пользу, когда речь идет об убийстве императора. Пизон был дружелюбен и обходителен, даже щедр, Но не более. Несерьезность, отсутствие самообладания, беспечность, дерзкое поведение и иллюзорная работоспособность, а также склонность к разврату. Такими качествами, по словам Тацита, обладал Пизон. Нерона можно описать практически теми же словами, но параллели между императором и заговорщиком зашли еще дальше. Во времена Каллигулы, вероятно, около 40-го года, неизвестный молодой поклонник написал Оду Пизону. Очевидно, залаус Пизонис, как обычно называют этот панегирик, стояло желание попасть в ближайшее окружение высокопоставленного сенатора с тонкими чертами лица. Стихи не перестают захлебываться от восторга, причем в неожиданных местах. Пизон владеет лирой, словно его учителем был сам Аполлон. А в игре с мечом он проявляет такую ловкость, что народ замирает в восхищении. Наконец, он продемонстрировал высочайшее мастерство и в Людус Латрункулорум – стратегической настольной игре, которая не в последнюю очередь пользовалась большой популярностью среди простых граждан и солдат. Трудно игнорировать тот факт, что Пизон был призван стать наследником Нерона. В некоторых отношениях, представляя собой что-то вроде облегченной версии императора, вероятно, только из-за этого Пизон показался Тацету подозрительным. Возможно, сообщники посчитали Пизона подходящим кандидатом, потому что когда-то он лично пострадал от плохого императора, что, конечно, было в его пользу в глазах многих современников-аристократов. Случай Пизона был особенно обидным, хотя и странным. В день свадьбы Пизона с благородной Корнелией Аристиллой на праздник явился Калигула и увел Корнелию прямо в собственную спальню. На свадебном ужине он предупредил Пизона. «Не смей возлежать с моей женой». Несколько дней спустя император устал от Корнелии, но не позволил ей вернуться к Пизону. Когда Калигула узнал, что они все еще встречаются, то отправил их в изгнание, каждого по отдельности. В конце концов, пару вернул домой Клавдий. Страдание порождает доверие. Роль Синеки оказала аналогичное воздействие на многих скептически настроенных наблюдателей после восшествия Нерона на престол. Сенатор, долгое время томившийся в ссылке при Клавдии, смог с гораздо большей уверенностью возвестить о новых славных временах при Нероне, чем любой из придворных. Даже если Пизон говорил о Калигуле, а не о Клавдии или Нероне, тут уже каждый испытал на себе абсолютную власть принцепса, И императорский произвол, капризы и вопиющее злоупотребление властью снова стали проблемой. По мнению Тацита, который отводит заговор у Пизона немало места в аналах, группа объединившихся для устранения Нерона была довольно пестрой, и мотивы отдельных участников также отличались экстравагантностью. Поэт Лукан, племянник Сенеки, ненавидел своего бывшего друга Нерона за то, что тот запретил ему выступать якобы из зависти к его выдающемуся поэтическому таланту. Это задело гордую душу поэта которому теперь было мало просто высмеивать талант императора, также занимавшегося поэзией нелепыми сравнениями. В последующих книгах своего главного труда «Форсалии» Лукан начинает довольно откровенно критиковать реалии принципата, что вполне могло соответствовать его политическим убеждениям, но с таким же успехом могло быть направлено исключительно против Нерона. Мотивы сенатора Афрани Квинкциана, другого фигуранта этого дела, безусловно, не были идеалистическими. Аристократ был известен особыми сексуальными предпочтениями, причем настолько, что Нерон грубо высмеял это в эпиграмме. Оскорбленный сенатор жаждал мести. Некоторые всадники также присоединились к заговору, в том числе вышеупомянутый Натал. По словам Тацита, этих людей заботила исключительно экономическая выгода, возможно, в результате запланированного переворота. В конце концов, полной загадкой даже для Тацита является участие в заговоре сенатора Флавия Цевина. Именно он сталкивался с палачом во вступлении к этой главе. Сцевин был совершенно деградировавшим аристократом, который большую часть времени находился в состоянии алкогольного опьянения из-за расточительного образа жизни и пристрастия к роскоши. Сцевин считался другом Петрония, того самого советника хорошего вкуса Нерона, который, по словам Тацита, проводил дни во сне, а ночи в развлечениях и делах. Похоже, что в заговоре участвовал лишь один сенатор государственного ума и глубоко озабоченный будущим Рима. Это Плавтий Латеран. Его приверженность интересам государства в некоторой степени была связана с семьей. Его дядя сыграл решающую роль в завоевании Британии. Сам Латеран до сих пор известен только благодаря роману с из-за которого Клавдий изгнал его из Сената. В 1955 году помилованный молодым Нероном Латеран вернулся в Сенат. Теперь, 10 лет спустя, Латеран, согласно Тациту, проявил активность. И это наверняка заметили внимательные читатели. Латеран не упоминается в аналах между 55 и 65 годами. Но теперь он тот человек, который, хотя и получил благодеяние от Нерона, все же вынужден принять решительные меры против Тирана. Это многое говорит прежде всего о последнем. Вовлеченные в заговор сенаторы были хорошими людьми, но все же решающую роль они играть не могли. Политический заговор всегда направлен на создание новых регалий в государстве. В античные времена едва ли был иной вариант, кроме убийства правителя. Таким образом, девиз должен звучать как «все или ничего», потому что в случае провала пощады ждать не придется. Поэтому для успешного заговора против императора – Важнейшим фактором были люди с оружием, и именно те, кто находился рядом с правителем днем и ночью. Притерианцы. Это было ясно уже после убийства Калигулы 24 года назад. Даже тогда сенаторам и претреянцам приходилось играть на одном поле, причем командовали в этой смертельной игре именно претреянцы. В это время время было 12 претреянских когорд. Каждый командовал трибун а Верховное командование было возложено на двух префектов Тигелина и Фения Руфа. Естественно, Тигелина из-за его тесной связи с Нероном невозможно было просить о помощи в его убийстве, и только уставшему от жизни человеку пришла бы в голову идея каким-либо образом посвятить в обстоятельства дела префекта. Но рука Тигелина, очевидно, не простиралась так далеко. Заговорщикам удалось привлечь на свою сторону в общей сложности трех трибунов претарианской гвардии. Субрия Флава, Гавия Сильвана и стация Праксума, и еще трех центурионов. Эти офицеры, командовавшие сотней солдат, были не менее важны, чем их начальники, поскольку они гораздо ближе контактировали с солдатами более низкого ранга. Но особенно многообещающим казалось то, что после некоторых колебаний к заговору примкнул префект Притория Финируф. По мнению Тацита, только из опасений, что интриги и подозрения его коллеги Тигелина рано или поздно перейдут в угрожающую плоскость, Тигелин не уставал обвинять Фенируфа в романе с давно умершей Агриппиной, что поставило под вопрос его лояльность Нерону. На бумаге заговор 65 года представлял собой сочетание значительной политической и военной мощи. Условия сами по себе были благоприятными. Однако многим участникам не хватало лидерских качеств, четких целей и, возможно, некоторого идеализма. Заговор Пизона с треском провалился. Похоже, Тацет в своем обстоятельном повествовании хотел показать, как не надо поступать, если нужно убить деспотичного императора. Убить тирана. Но как? Как уже упоминалось, заговорщики намеревались нанести удар в 64 году во время Великого пожара. Нерон в это время, как описывает Тацит, расхаживал по своему дворцу без охраны. И Субрифлав, один из притерианских трибунов, подумывал в тот момент напасть на императора. Конечно, куда более зрелищно было представить убийство императора-артиста на сцене и прикончить Нерона в разгар музыкального представления. По словам Тацита, такой вариант тоже рассматривался, вероятно, как совершенно реалистичный, особенно для него и созданного им образа Нерона, но не был воплощен в жизнь из-за страха перед последствиями. Поскольку Нерон во время пения и исполнения музыки окружал себя большим количеством физически крепких приспешников, вышеупомянутых августианов, Такое убийство фактически было равносильно самоубийству. К отсутствию смелости у людей, окружавших Пизона, добавилось еще и предательство. Вскоре обо всем узнала вольно по имени Эпихарида. Вероятно, источник утечки информации находился в доме брата Синеки и отца Лукана, Аннея Меллы. Поскольку Эпихарида, как говорят, была его любовницей. Позже Мело покончил жизнь самоубийством после того, как его заподозрили в участии в заговоре. Так что, возможно, встреча заговорщиков действительно состоялась в его доме, где Эпихарида и узнала о запланированном. Возмущенная тем, что окружавшие ее мужчины медлят, Эпихарида проявила себя более энергично, чем все аристократы и военные вместе взятые. Без лишних разговоров она связалась с капитаном Мизенского флота, который в свое время был причастен к убийству и Пихарида узнала, что Валузи Прокол, так называли этого человека, не был по достоинству оценен Нероном за участие в убийстве его матери. И когда он заявил, что жаждет мести, его можно было счесть надежным сторонником заговора. Нерон часто и охотно бывал в компании. Флот был недалеко, так что, возможно, был шанс застигнуть его во время плавания на корабле. Прокол планировал завербовать солдат флота, подходящих для такого покушения. Настораживает то, что Тацит представляет план убийства Нерона, который выглядит точно так же, как замысел покушения на Агриппину, включая местность. Однако, куда больше удивляет самоотверженность, проявленная вольноотпущенницей. Правление Нерона вряд ли повлияло на условия жизни бывшей рабыни, такой как Эпихарида. Когда она пытается завербовать прокула, который, вероятно, всю свою жизнь был солдатом, в том числе с помощью аргумента, что Нерон всячески ущемляет прерогативы Сената, это выглядит почти комично. И снова Тацит рисует фигуру, которая действует и мыслит более по-сенаторски, чем сами сенаторы. Энергичная и решительная эпихарида является таким же зеркалом для бездействующего или некомпетентного высшего класса, как и стойкие рабыни Октавии. Однако Эпихарида не становится у Тацета безоговорочной героиней, потому что Прокол сначала просто выслушал все это, взвесил, что он может получить за эту информацию, и доложил обо всем Нерону. С некоторых пор император остро реагировал на реальную или мнимую угрозу своей власти и едва ли терпел соперников. Не так давно три сенатора – Фавст Карнели Сула, Рубели Плафт и Децим Юни Силан, обреченный на смерть только потому, что состоял в очень дальнем родстве с Августом, были безжалостно устранены. Нерон лично допросил Эпихариду, Но поскольку свидетелей обвинений прокола не было, а Эпихарида не внесла никакой ясности, она не назвала проколу ни единого имени. Поначалу дело зашло в тупик. Однако среди заговорщиков теперь царило беспокойство. Без сомнения, Нерон пустит по следу свою верную ищейку Тегелина. Это стоило предвидеть и действовать быстро. Но как и где, как и многие представители его сословия, Изон владел виллой в прекрасном месте в Баях. Неподалеку была убита Агрипина, где уже неоднократно принимал Нерона. Во время этих визитов, поскольку поместье без сомнения прекрасно охранялось, Нерон появлялся лишь с небольшой свитой, чтобы искупаться и пообедать в уединении. Поскольку никто не хотел пробиваться сквозь ряды претерианцев или германских телохранителей Нерона, чтобы лишить императора жизни, приглашение на виллу казалось прекрасным вариантом. Вероятно, так думали все, кроме Пизона. Он был недоволен тем, что, совершив убийство в собственном доме, он совершит светотатство. Пизон, возражая, ссылался прежде всего на нарушение обычая гостеприимства, в треклинии во время пира. То, что на первый взгляд казалось излишним промедлением, напоминало читателям Таца такое, что еще. Сам Нерон не постеснялся отравить британика во время трапезы. С точки зрения современного восприятия, интересно то, о чем Тацет пишет далее. Пизон предложил убить Нерона не на вилле в баях, а прямо в Риме, на улице, у всех на виду, игнорируя проблему германцев и претерианцев. Но, возможно, префект Фенеруф мог бы поменять график дежурств или, что еще лучше, посреди Домус Аурея, потому что это сооружение, возведенное за счет римских граждан, ненавидели все. Пизон у Тацита утверждает, что заговор получит дополнительную поддержку, если реализовать его в столь негативно заряженном месте, как Домус Аурея. Затем Тацит приводит истинные причины возражений Пизона против убийства в баях. Сенатор опасался, что настроение непосвященных времени, то есть тех, кто будет жалеть об убитом Нероне как о жертве трусливого заговора, может обернуться против него, пока он будет оттирать императорскую кровь с обеденного дивана в баях. Потому что оставался еще один дальний кровный родственник Августа в лице Луции Юния Силана Тарквата который наверняка воспользовался бы этим настроением и сел на трон. Очевидно, Пизону пришло в голову, что такого оборота дела можно избежать, если привлечь к заговору претарианца в Риме. Во всяком случае, Пизон считал, что если дела пойдут плохо, он понесет сплошные издержки и не получит никакой выгоды. И все из-за того, что большая часть населения, очевидно, не посчитает это убийством тирана и, следовательно, отвернется от убийцы. Упущенный шанс Пизон одержал верх. Все должно было случиться не в баях, а в Риме. Заговорщики решили убить Нерона 19 апреля, во время игр в Циркус Максимус, которые завершали цериалия, торжества в честь богини урожая Цереры. План был прост, но сулил успех. Предполагалось, что на Нерона нападут в ходе игр во время аудиенции, Плавтий Таран считался самым сильным среди заговорщиков, поэтому ему выпало играть роль просителя с финансовыми проблемами. Он должен был упасть к ногам императора, а затем без промедления повалить его на землю. Пока силач будет удерживать беззащитного Нерона, остальные заговорщики набросятся на последнего и зарежут его. Убийство Цезаря произошло похожим образом, и при разработке плана кто-то из участников, скорее сам Тацет, возможно, вспомнил, что однажды Тиберия тоже сбил с ног сенатор, который пал перед ним Ниц. Квит Гатерий, участник тех событий, правда повалился на Тиберии из-за своей неуклюжести и без намерения убить последнего. Тем не менее, эпизод научил, что при личном обращении расстояние до принцепса могло быстро превратиться в опасную близость. Пизон был освобожден от кровавой части операции. Его пристанищем выбрали храм Цереры возле циркус Максимус, где он должен был ждать известий об убийстве тирана. Затем нужно было проинформировать претерианцев о переменах. Подходящим для этого человеком был Фенируф. Неизвестно, задумывались ли заговорщики о том, как на это отреагирует Тегелин. Однако они продумали, как привлечь людей на правильную сторону. Дочь Клавдия от второго брака, Клавдия Антония, была поставлена в известность. Она должна была обеспечить преемственность во время потрясений и выйти замуж за Пизона. Антония пользовалась популярностью в народе и, в свою очередь, имела веские причины ненавидеть Нерона. Император приказал убить ее мужа Фавста Корнелия Солу, отца их общего сына. В общем, так называемый заговор Пизона вполне мог увенчаться успехом, но вышло иначе. Из-за очередной неосмотрительности вся затея провалилась за день до намеченного исполнения. Текст Тацита становится очень плотным и отчасти принимает форму театральной пьесы, Темы драматургии – надежда, предательство, гибель. Сцевин, которого Тацит изобразил как вечно пьяного субъекта, хотя он предстает в менее гидонистическом свете по мере того, как планы убийства становятся более конкретными, начал в своем доме приготовления, которые вызвали подозрение увольно-отпущенника Мелиха, Затем Патрон велел запечатать свое завещание и попросил Мелиха наточить старинный кинжал и поскорее вернуть его ему. Мелих не упустил из виду и то, что вечером свин устроил необычайно роскошную трапезу и даже даровал некоторым своим рабам свободу и деньги. Мелих понял, что здесь что-то не так, когда свин велел ему держать на готове бинты и средства для остановки кровотечения. В общем, создавалось впечатление, будто на следующий день его патрон ринется в последний бой. Теперь Тацит возвращается в свою привычную колею, когда речь заходит о поведении, подобающем представителям разных сословий. Вольно отпущенник Мелих вовсе не образец для подражания в глазах отрехлевшей аристократии, а просто жадный до денег человек. Надеясь на щедрое вознаграждение и побуждаемый своей такой же никчемной супругой, Тацет не ограничивает свою галерею образов непристойно властных женщин одной лишь знатью. На рассвете 19 апреля, через несколько часов было запланировано покушение, Мелих поспешил в поместье в Сервилеевых садах на юге Рима, где в то время жил Нерон. Там Мелиху пришлось сначала немного поунижаться и убедить своего коллегу Эпофродита, императорского и, следовательно, очень влиятельного вольноотпущенника, в том, что он принес серьезные вести. У него это получилось, и вскоре он предстал перед самим императором. Теперь все происходило быстро. Послали за Сцевином, но тот смог объяснить описанные необычайные события предыдущего вечера лишь отчасти, поэтому к Нерону доставили также всадника Антония Натала, с которым накануне Сывин вел продолжительную тайную беседу. Допрошенные по отдельности, два заговорщика заботались в показаниях. Этого было достаточно. Чуть позже сывин и Натал спустились в царство Карнифекс где тот грозился применить к ним свои навыки. Заговор был раскрыт. Много имен По словам Тацита, далее последовали постыдные сцены, потому что заговорщики прямо-таки превзошли самих себя в разоблачение. Когда некоторые из захваченных получили амнистию, прорвались все плотины. Социальные и родственные связи больше не имели значения. Лукан, например, назвал собственную мать. По мнению Святония, он рассчитывал на сочувствие императора, который убил свою мать. Другие ради спасения собственной шкуры поспешно называли имена близких друзей. Поведение Фения Руфа кажется Тациту особенно позорным. До тех пор никто не раскрыл его соучастие. И тогда префект Притория стал допрашивать арестованных нарочито грубо, чтобы на него не пало никаких подозрений. Даже когда совершенно неожиданно представилась возможность убить Нерона во время допроса обвиняемого, когда они оказались вдвоем с притерианским трибуном Субрием Флавом, Фений не посмел и пальцем пошевелить. Ранее Пизон также упустил свой шанс и оказался прокрастинатором. Таким Тацет представлял его с самого начала. В то время, когда заговор еще не был очевиден, а Севин всеми силами пытался защищаться перед Нероном от обвинений своего вольноотпущенника, по состоянию своих соратников Пизон должен был взять ситуацию в свои руки. Воодушевляющее выступление перед народом, а еще лучше в лагере претерианцев, изменило бы ситуацию к лучшему, ведь заговорщиков было много да и другие присоединились бы, если бы услышали об этой акции. Тем более, что этот сценикус, лицедей, так назван Нерону Тацет обращением воображаемом к Пизону, вероятно, был бы застигнут врасплох. Поскольку первые аресты, доносы с целью получения вознаграждения и пытки, казалось, были лишь вопросом времени, Пизону следовало бежать, сломя голову на трибуну оратора и поставить на карту все. Пизон укрылся в своем доме. Он признал, что проиграл. Действительно, его имя упомянули первым в камере пыток, а чуть позже к его вилле подошел отряд солдат. Речь шла только о способе смерти. Пизон вскрыл себе вены. Чуть позже Плавтил был доставлен в кампус Эсквелинус, где обычно казнили только представители низшего сословия и рабов, и зарезан стациям Праксумом. Стаций был одним из притерианских трибунов, присоединившихся к заговору. Ветер быстро переменился. Нейрон наносит ответный удар. Расследование истоков заговора в дальнейшем набрало серьезные обороты. Вскоре стало ясно, что действовали не отдельные личности, а была предпринята настоящая попытка государственного переворота, в которой участвовало более четверти высшего командного состава Притерианской гвардии. Осознание того, что претерианцы обратили свою службу по охране его персоны против него же, наверняка ужаснуло Нерона и вселило в него глубокую неуверенность в себе. Тацет создает впечатление, что император почувствовал себя загнанным в угол и отреагировал соответствующим образом. Нерон приказал арестовать в Риме и даже в соседних городах всех, кто хотя бы отдаленно контактировал с заговорщиками. Так поступает не только загнанный в угол правитель, но и типичный тиран. Однако некоторые свидетельства указывают на то, что Нерон соответствовал этому образу лишь частично. Многие из тех, кто действительно участвовал в попытке переворота, вместо смертной казни или принудительного самоубийства отделались ссылкой. Некоторые вообще избежали наказания. Среди них были всадники Антоний Натал и Церварий Прокол. Они особенно охотно давали показания, и Нерон сдержал свое обещание помиловать их. Мать Лукана тоже выжила. Юний Галеон, брат Синеки, также избежал судебного преследования, несмотря на то, что один сенатор подверг его резкой критике. В иных случаях, если кто-то из родственников совершал преступление против императора, истребляли целые семьи. Когда при Тиберии был казнен префект притории Сиян, всех его детей казнили вместе с ним. Жена Сияна покончила жизнь самоубийством. Нерон к таким мерам не прибегал. Однако нет никаких сомнений, что ответные удары Нерона носили массовый характер, а среди жертв попадались и невиновные. Тацит называет несколько человек, которых Нерон при первой же возможности решил ликвидировать. Хотя они не имели никакого отношения к заговору. В их числе был стоек Музони сосланы на Кекланский остров Ярус. Когда Нерон в 60-м году отправил сенатора Рубелия Плафта в Малую Азию, а затем приказал убить его там в 62 году, Музоний принял сторону Плафта. Совершенно неясно, какую роль играл философ в то время, но, вероятно, с тех пор он находился в своего рода черном списке – И теперь, в 65 году, Нерон воспользовался ситуацией, чтобы этот список сократить. К несчастью для Музония, в изгнании уже не было необходимости. Он продолжал свои исследования на Яросе и принимал учеников для обучения на острове, который и тогда был, и сейчас остается, крайне негостеприимным. После возвращения Музония в Рим, его самым известным учеником стал знаменитый и влиятельный стоик Эпиктет. Больше не нашлось места в высшем обществе и консулу 65-го года Вестину Атику, бывшему другу Нерона. Вестин недавно женился на Статилии Мисалине, хотя прекрасно знал, что среди ее любовников был и Нерон, и теперь его убили в собственном доме по приказу императора. Свою лепту наверняка внесли и доброжелательные единомышленники, близкие к Нерону, такие как Тегелин или вольноотпущенник Эпофродит. Впоследствии оба получили за свои заслуги высокие награды. Орнаменты Триумфалия были вручены, сугубое оскорбление всего высшего сословия, ненавистному Тегелину, а также впервые упомянутому здесь Марку Кокцию Нерви, будущему императору, 96-98, и Публию Петронию Турпелиану, бывшему консулу и наместнику Британии. Полководец был награжден орнамента Триумфалия за военные заслуги, Остальные прекрасно зарекомендовали себя в преследованиях, уличении в нелояльности и казнях римских аристократов. Смерть во имя добра и зла Из-за нескольких конкретных упоминаний своего имени заговорщиком Наталом, Синека также оказался в водовороте событий. Тацит ничего не пишет о причастности Синеке к заговору. Однако здесь он, вероятно, опирается на историка Фабия Рустика. Синека, которым он восхищался, вряд ли стал бы играть заметную роль в компании злополучных заговорщиков, после того, как они довели дело до крайней степени дилетантизма. Тем не менее, некоторые косвенные данные свидетельствуют в пользу того, что Синека был одним из заговорщиков. Кассидион называет его движущей силой заговора. Возможно, эта информация основана на слухах, упомянутых у Тацита, согласно которым претарианский трибун Субрифлав и посвященные в заговор Центурионы считали Синеку преемником Пезона. Пизон якобы должен был сыграть важную роль в убийстве Нерона, а затем его самого должны были убить и заменить Синекой. Мотив, по мнению Тацита, был такой. В глазах военных Пизон со своими музыкальными амбициями все же слишком напоминал ненавистного императора. Если эти планы хоть отчасти были реальны, то, конечно, воплотить их в жизнь без участия Синеки было невозможно. На деле бывший наставник Нерона в момент кульминации заговора вернулся из своего убежища в Компании, где провел много времени после ухода от Нерона три года назад. Сейчас он сидел в своем загородном поместье недалеко от столицы, всего лишь в нескольких километрах от императора, и напряженно ждал развития событий. Совпадение? Тот факт, что в заговоре участвовали племянник Сенеки Лукан и его брат Анней Мелла, Две видные фигуры этой семьи также позволяет предположить, что Синека был как минимум соучастником. Нерон, как рассказывает Тацит, с радостью уловил легкое подозрение в отношении Синеки, потому что уже давно хотел убить его. Однако повода для расправы не было и сейчас. Натал лишь заявил, что Пизон послал его к Синеке, чтобы упрекнуть его в отказе принять Пизона, и Синека дал загадочный ответ, что его жизнь зависит от благополучия Пизона. Нерон намеренно истолковал этот ответ как готовность к совместным действиям с целью захвата власти. Хотя это мог быть и просто несколько искаженный вариант стандартной римской фразы «Севалес bene est эго валио» «Если ты здоров, хорошо, я тоже здоров». Трибун претерианцев Гави Сильван, его Таци тоже причисляет к заговорщикам, был отправлен к Синеке по поручению императора, чтобы сообщить, что тот должен умереть. Но предпочел отправить в дом философа Центуриона с несколькими солдатами. Был ли Сенека на самом деле участником заговора? И испугался ли Сильван, что он разоблачит его как единомышленника перед преторианцами? Тацит интерпретирует это делегирование деликатного поручения как проявление недостатка мужества. Когда солдаты ворвались в дом, Сенека ужинал со своей женой Помпеей Паулиной и двумя друзьями врачом Статием Монеем и историком Фабием Рустиком. Он принял смертный приговор со стоическим хладнокровием. Спокойно утешал свою жену и гостей перед лицом неизбежного, что вполне соответствовало его философии. Последовал короткий выпад по адресу Нерона, что, дескать, стоило ожидать, что тот вслед за братом и матерью убьет и своего учителя. Синека, или Тацет, забывает, что сам помогал спланировать последние этапы акции по устранению Агриппины и оправдал этот поступок в послании Сенату. А отравление Британика произошло в тот самый период правления Нерона, когда он находился под сильным влиянием Синеки. Возникает вопрос, почему Синека в тот момент не упомянул об убийстве Октавии. Ведь Нерон отдал приказ, когда Синека уже покинул двор. Ввиду сложившейся ситуации, жена Синеки Паулина, будучи гораздо моложе его, тоже захотела уйти из жизни. По крайней мере, так описывает это Тацет на основе рассказа симпатизирующего Синеки Фабия Рустика. Касси Дион использовал другой источник. Синека якобы потребовал, чтобы Паулина умерла вместе с ним. Вместе супруги вскрыли себе вены на запястьях. У Синеки, которому было почти 70 лет, были проблемы с кровообращением, поэтому ему перерезали вены и на ногах. Чтобы не видеть страданий друг друга, Синека приказал отвести Паулину в соседнюю комнату. Он сам продиктовал еще несколько фраз, ожидая смерти, но она все не приходила. Дабы прекратить страдания, Синека потребовал чашу болеголова, как когда-то, более 450 лет назад, поступил Сократ. Синека выпил яд, но кровь почти не текла по жилам, и яд не подействовал. Рабы отнесли его в парную, где он, в конце концов, задохнулся. Паулина выжила. По словам Тацита, Нерон не хотел проявлять излишнюю жестокость, поэтому приказал спасти жену Синеки от смерти. Неясно, как Нерону удалось так быстро получить информацию о развитии событий на вилле Синеке, находившейся в нескольких километрах от него, и как его приказы дошли до виллы. Синека вошел в историю своей образцовой смертью. Он выдержал испытания и достойной кончиной разрешил противоречие своей жизни между послушным советником императора и философом-стоиком. В глазах многих поклонников Синеке, которые восхищались образом, созданным Фабием Рустиком, и запечатленным у Тацита, Синека умер добровольно, чистым, совершенно свободным человеком. Это было, пожалуй, самым важным посланием его философии. Если последний дар жизни – смерть – можно принять не по принуждению и со страхом, а совершенно осознанно и по доброй воле, то какая же власть над людьми остается у судьбы богов-тиранов? То, как Синека смиряется с неизбежной смертью, резко контрастирует с быстрым упадком духа большинства заговорщиков в описании Тацита. Конечно, в вопросе о героизме уже в древности зияла пропасть между ожиданиями и реальностью, которая еще больше расширялась в камере пыток. Но Тацит этого не допускает. Для него, как и для многих других римских историков, это проявляется прежде всего в отношении и верности определенным ценностям, за которые стоит умереть, независимо от того, годен человек на что-то или нет. Таким образом, Тацит, когда дело принимало серьезный оборот, делил заговорщиков на тех, кто охотно переходил на темную сторону власти, и тех, кто шел на смерть, «с высоко поднятой головой» или «погибал». Среди участников заговора Пизона были примеры обоих типов. Совершенно бесхребетным и откровенно трусливым выглядит префект притории Финируф, которого в конце концов во время проводимого им же допроса разоблачил Сцевин. Сывину надоел этот маскарад, и он сказал Финируфу, что тот сам не знает все, что желает выпытать у него. Сывина. по словам Тацита, уже ставший обвиняемым Руф скулил до последнего вздоха. Смерть свина удивляет Тацита, поскольку сенатор по общему признанию смело отправился в объятия смерти, несмотря на то, что вел довольно изнеженный образ жизни. Также весьма достойно, по определениям Тацита, умерла и вольно отпущеница Эпихарида. Ее самоубийство после жестоких пыток Тацит оценивает как образец мужества и решимости. Благородно повел себя и трибун Гави Сильванн. Его даже оправдали, но он все же предпочел покончить с собой. Возможно, Сильвана мучили угрызение совести после того, как он стал соучастником самоубийства Синеки. Примечательно выступление претарианского трибуна Субрия Флава. После долгих запирательств он, наконец, перешел в наступление и заявил Нерону о своих мотивах. Возможно, это были слова Тацита. Его ненависть к Нерону возникла, говорит Флав, когда тот превратился в убийцу матери, убийцу жены, возничего, актера и поджигателя. Таков полный перечень. Пять преступлений, одно хуже другого в глазах многих хулителей Нерона. Однако, в 65 году Флав не мог с уверенностью говорить о поджоге. Тацит был куда увереннее 40 лет спустя. Касси Дион описывает эту сцену почти идентично. Разница лишь в том, что Флав обвиняет Нерона только в игре на лире и управлении колесницей, как будто это действительно самые ужасные пороки Императора. Несмотря на то, что Тацит сильно переформулировал события заговора Пизона в литературном плане, Это событие, несомненно, стало серьезным поворотным моментом в истории Принципата Нерона. В результате прямой конфронтации с императором одним махом были казнены 18 сенаторов и всадников, а еще 13 отправлены в ссылку. Все меньше сенаторов находили аргументы в пользу Нерона, хотя, несомненно, были и те, кому это удавалось. Вероятно, именно в этих кругах зародилась традиция возносить благодарственные молитвы богам и почитать память Нерона. Богиня Салюс, олицетворявшая государственное, то есть императорское, благополучие, получила новый храм. В ряду подобных мер было переименование месяца Апрелис, в котором Нерон спасся от гнусного заговора в Нерониус. В армейской среде события развивались иначе, чем у Тацита. Жители гражданского поселения, возникшего вокруг огромного лагеря легионов в Маганциаке, услышав о разоблачении заговора, возвели в честь Нерона колонну высотой около 11 метров, увенчанную статуей Юпитера. В глазах этих людей заговор Пизона имел, разумеется, для Нерона, счастливый исход. Тем временем, круг людей, которые поддерживали Нерона в Риме, стремительно сужался. Принципсу было ясно, на кого он еще может положиться, а на кого уже нет. Возникла ситуация фундаментального недоверия. В отношениях между императором и сенатором это чувство оставалось определяющим вплоть до конца правления Нерона тем более, что новые казни в последующие годы обострили отношения еще сильнее. Обреченные на зрелище. И снова Неронии. Сразу после разгрома заговора Пизона Нерону ничего не оставалось, кроме как вновь изумить своих сограждан и выставить себя нелепым антиимператором. Во всяком случае, именно так это видит Тацет, когда рассказывает о следующем представлении, которое состоялось летом 65 года. Пришло время новых нейроний. Как и в прошлый раз, в 60 году в Риме на несколько дней воцарилась греческая культура. Игры снова состояли из конкурсов среди кефаредов и поэтов, выступавших перед публикой в театре. После того, как в прошлый раз Нерон избежал публичного выступления в качестве участника, и до сих пор выступал с музыкальным номером только в Неаполе, теперь его самого потянуло на сцену в Риме. Вероятно, об этом желании узнали, поэтому Сенат постарался сделать все возможное, чтобы Нерон передумал. Если заранее наградить его победными венками за декламацию и игру на кефаре, с пением – это более позорная дисциплина, поскольку исполняется в полном облачении кефареда. Он, возможно, откажется от своего непосредственного участия в играх. Таким образом, фигура императора сохранит хотя бы намек на свое достоинство и величие. Это не сработало, потому что Нерон не проявил ни малейшего интереса к нарушению принципа конкуренции. Напротив, он даже был готов на короткое время полностью отказаться от роли императора и с головой погрузиться в роль Кефареда и певца. Правила, которые распространялись на его коллег по ремеслу, должны были распространяться и на него. Не садиться, какой бы тяжелой ни была кефара во время выступления. Вытирать пот только одеждой, а не императорским надушенным полотком; Ни в коем случае не кашлять и не чихать, иначе получишь низкий бал от жюри. В конце представления Нерон трепетно поблагодарил зрителей и судей поединка, преклонив колено и простирая руки. Плебс Урбис, столичная чернь, была в восторге от смены ролей. Остальные в меньшей степени, например, тацит. В обычной манере он рассказывает людям со стороны, что следует думать о таком поведении. Жители итальянских городов из глубинки, где все еще царили порядок и дисциплина, а также провинциалы, по разным причинам оказавшиеся в Риме, изумленно смотрели на сцену и растерялись от аплодисментов, за что тут же были избиты Августина Минерона. Куда хуже обстояли дела с некоторыми всадниками, которых, по словам Тацита, затоптали и затолкали до смерти во время давки у входа в театр. Другие зрители тяжело заболевали, потому что им не разрешалось покидать свои места во время спектакля ни днем, ни ночью. Контроль за этим вели охранники, которые ходили по рядам и при случае фиксировали неподобающее поведение и привлекали к ответу, что порой приводило к гибели представителей низших слоев населения. Любой, кто демонстрировал скуку, навлекал на себя беду. И те, кто дремал, тоже. Тит Флавий Веспасиан прочувствовал это на себе. Во время одного из выступлений Нерона его одолел сон. Согласно Тациту, сенатор подвергся жестокому нападению со стороны недостойного вольноотпущенника и едва избежал серьезных последствий. Для читателей Тацита все выглядело иначе. Через 4 года после Неронии, упомянутый Тацитом сенатор, занял императорский трон и основал династию Флавиев, как император Цезарь Веспасиан Август. Его заслуги составлял богатый военный опыт, а не игра на кефаре. Ступенька за ступенькой Тацет поднимается по социальной лестнице, достигая кульминации в анекдоте о Веспасиане, и создает образ аудитории, обреченной смотреть и слушать, хотя ее интерес к тому, что происходило на сцене, был таковым лишь отчасти. В отдельных же случаях подобные зрелища причиняли вред и даже приводили к смерти. Пока Нерон потел, дебютируя на сцене, римские ремесленники, поденщики и рабы строили домус Аурея самовыражение императора за счет подданных. Тиран, думающий только о себе, пожирал своих детей. Изображение вторых и Тацита источает осуждение, что без сомнения соответствовало общему взгляду на это событие в начале II века, когда писал Тацит. «Император и искусство. Эта концепция потерпела неудачу, потому что потерпел неудачу Нерон». Однако в 1965 году все было не так просто. Сам Тацет упоминает негативно воспринятый им энтузиазм широких народных масс, которые призывали Нерона взять кефару. Это не помешало историку чуть позже назвать тот же Плепс жертвами странного навязчивого контроля над публикой. И даже многие аристократы того времени не так резко отвергали Неронии и их программы, как предполагает Тацет. «Достаточно упомянуть заговорщика Пизона» чьи пристрастия к музыке неоспоримы и явно не исключали возможности рассматривать его как вероятного преемника Нерона. Однако в одном император действительно перестарался. Его чрезвычайно амбициозный и ориентированный на внешний мир подход к искусству был совершенно уникален, и слишком далек от всего, что было приемлемо в рамках существующих традиций. С точки зрения римского сословного мышления, казалось в высшей степени странным, что Нерон полностью перевернул социальную иерархию с ног на голову, потворствуя разношерстной публике. Восходящий к Августу принцип первого среди равных, примус интерпарес pares, для описания роли императора звучал отлично, если сводился к отношениям с аристократией и звучал ужасно, когда казалось, что он применялся по отношению к актерам, кефаредам и прочим представителям простого люда. С непредвзятой точки зрения, странным и непонятным выглядит то, как античные авторы описывают страх Нерона перед решением судей и сообщают о том, как тот заявил, что все имеют равные шансы на получение венка. Но говорить о цинизме и нечестной игре здесь было бы неправильно потому что нет никаких равных возможностей, когда один из конкурентов обладает абсолютной властью над жизнью и смертью другого и совсем недавно продемонстрировал это в истории с раскрытием упомянутого заговора. О том, что именно Нерон думал о своей власти, возможно, свидетельствует его сценический репертуар, в который, по словам Светони, входили в частности «Материубийца Арест» и «Ослепленный Эдип», а значит, тема сложных отношений между матерью и сыном. То были фрагменты собственной биографии Нерона. Актер и его роль, император и артист стали одним целым и любой зритель должен был это признать. Если Святоний не вёл нас в заблуждение насчет этих произведений, это о многом говорит в отношении самооценки Нерона примерно с 1965 года. То, что мир думал о нем, отныне было ему совершенно безразлично. Попея Сабина, Клавдия Антония, Статилия Миссалина Примерно осенью 1965 года Попея умерла. В аналах постепенно утихли страсти касательной императрицы, которая в 1958 году была представлена читателям как абсолютно неподходящая для Нерона супруга, а затем сразу же оказалась сообщницей в убийстве Агриппина. Последний раз Попея была в центре внимания в январе 1963 года, когда родила дочь Клавдию Августу. Спустя два года Попея снова забеременела. И Нерон, как говорят, так сильно ударил ее ногой в приступе гнева, что вскоре она умерла. Тацет предполагает, что это была случайность, поскольку сразу же подчеркивает, как сильно Нерон улюбил жену и хотел иметь общих детей. Поэтому следует отвергнуть все сообщения о том, что Нерон коварно отравил попею. Светоний и Кассидион также говорят об ударе ногой, но ничего не знают о слухах об отравлении. Между тем, Светоний знает, что причиной рокового удара стала излишняя эмоциональность обоих. И для его читателей это выглядело как отсутствие контроля над страстями, словно речь шла о паре из низов общества, обитавшей в недрах самой мрачной инсулы. Попея упрекала Нерона, что он поздно вернулся со скачек, надолго оставив ее одну в ее тоположении. Вполне возможно, что Попея умерла в результате аффекта Нерона, но наверняка доказать это невозможно. В отличие от убийства Агриппина или Октавии, для античной традиции это не имело особого значения. И все же своими действиями Нерон проторил дорожку в особую компанию – «Общество тиранов». Периандр Каринфский в конце VII века до нашей эры, почти сто лет спустя персидский царь Камбис II, наконец, уже после Нерона афинский политик и философ Герод Атик, у которого также были тиранические наклонности, все они довели своих беременных жен до смерти путем физического насилия, сообщается об ударах ногами и последующих выкидышах. Итак, мизанцена была хорошо известна. Может быть, беременная Попея просто умерла от выкидыша, никак не связанного с жестоким ударом ее мужа, вошедшего в историю как образцовый тиран. В любом случае, Нерон искренне и публично оплакивал потерю Попеи, которая, возможно, действительно была для него чем-то вроде любви всей жизни. Именно в изображении Тацита траурные мероприятия выглядят достоверными и похожими на то, как император справлялся с тяжелым ударом судьбы. Такое восприятие также отражено во фрагменте папируса его египетского оксиринха, копии утешительного послания, написанного в Александрии для Нерона. В тексте папия изображена любящей женой и идеальной матерью а Нерон хорошим мужем, которого умершая оставляет в глубокой печали, чтобы отправиться в космическое путешествие в сопровождении богов, в конце которого она сама станет богиней. Не исключено и убийство в состоянии аффекта. Александр Македонский тоже убивал близких ему людей в состоянии алкогольного опьянения, а затем безмерно горевал. И то, и другое ему простили лишь отчасти. Касательно погребальной церемонии Тацет отмечает, что Нерон проигнорировал римский обычай кремации. Вместо этого тело Попеи забальзамировали в традициях восточных царей с использованием ароматических веществ. «Огромное количество благовоний было потрачено впустую», — пишет Плини Старший. «Больше, чем провинция Аравия производит за целый год». Все это напоминало стиль Антония и Клеопатры, но не старый добрый Рим. Однако Тацит упустил из виду то обстоятельство, что, по словам Плиния, кремация трупов изначально была не древней римской традицией, а лишь временным решением проблемы захоронения. Когда римляне в эпоху республики начали вести войны в дальних странах, тела павших сжигали, поскольку урну с прахом было легче доставить обратно в Италию в течение нескольких дней или недель, нежели сам труп, и вес тела был только одной из проблем. За погребением Попеи последовало ее обожествление по постановлению Сената. Это было что-то новое, поскольку прежде супруги императоров либо получали развод, либо их убивали, либо император первым отдавал богам душу. С учетом необычного чевствования Нероном Попеи, топос жестокого тирана выглядит еще более странным в контексте ее смерти. Многим этот шаг показался столь же неуместным, как и божественные почести дочери Нерона Клавдии, всего двумя годами ранее. Во всяком случае, Тразея Пет не участвовал ни в голосовании в Сенате, ни в последующих похоронах Попеи. Теперь Нерон был вдовцом, правда, богине. Но в таком положении император оставаться не мог. Его окружение неизменно ожидало, что в нужный момент он подарит империи наследника и тем самым стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Случайное упоминание у Святония указывает на то, что Нерон действительно об этом думал. После смерти Попеи император хотел жениться на Клавдии Антонии, старшей дочери Клавдии. Эта новость удивляет, так как Антония, вероятно, была примерно на 8 лет старше Нерона. В 1965 году ей было около 36 лет, так что надежда на рождение сына уже должна была несколько угаснуть. Брак Антони возродил бы созвездие, которое уже зажег брак между Нероном и Октавией. Новый союз крови Юлиев и Клавдиев. По словам Светония, план провалился из-за вполне объяснимого отказа Антонии, для которой не было никаких оснований прощать Нерону убийство ее мужа Фавста Корнелия Сулы в 1962 году. Кроме того, она была в курсе несчастливого брака своей младшей сестры Октавии с императором, не говоря уже о ее трагическом конце. Светоний сообщает, что вскоре после этого Нерон приказал убить Антонию, поскольку она участвовала в заговоре Пизона. По-видимому, Нерон хотел избежать того, чтобы дочь Клавдия попала в руки следующего заговорщика и обеспечила легитимность не там, где надо. Новой супругой Нерона стала другая женщина – Статилия Мисалина. Она принадлежала к аристократическому роду, происходившему из Лукания. История которого фактически начиналась только с прапрадеда статилии Тита Статилия Тавра. Он был одним из главных полководцев Октавиана, будущего августа, во время Гражданской войны. Без статилия история Рима, вероятно, сложилась бы иначе. Сначала он в качестве командующего флотом сдерживал натиск корсара и соперника Октавиана Секста Помпея, а чуть позже, в решающей битве при акции, где Октавиан победил своего последнего противника Марка Антония, командовал сухопутной армией. Статилий также запомнился римлянам тем, что в 29 году до нашей эры построил на Марсовом поле первый в городе каменный амфитеатр. Его потомки также сохранили прочное место в высшем сословии периода ранней империи. Члены семьи несколько раз были консулами, и последним из них в 44 году исполнял консулат отец Статилий, тит Статилий Табор. По словам Тацита, дело против него возбудила Агриппина, которая якобы обратила внимание на прекрасные сады Статилия на Эквилине, вследствие чего в 1953 году она выдвинула против него обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями провинциального наместника и использовании магии. Статилию только и оставалось, что покончить жизнь самоубийством. И именно сын Агриппины, Нерон, в 66 году стал пятым мужем его дочери Статилии. Четвертый муж, Марк Вестин Атик, консул 65 года, был убит по приказу Нерона после заговора Пизона, потому что у него уже были отношения со Статилией. И несмотря на свою вялость, он ревновал к энергичному Вестину, пишет Тацит. Стателия Мисалина, третья и последняя жена Нерона, совершенно лишена исторического портрета. Это произошло главным образом потому, что ее пребывание рядом с императором уже не задокументировано Тацитом. Аналы сохранились лишь частично. Они обрываются как раз перед свадьбой Нерона и Статилии. Ясно лишь то, что Статилия была рядом с Нероном еще несколько лет, и среди прочего вскоре после заключения брака отправилась с ним в большое греческое путешествие. В любом случае Нерон наверняка был вполне уверен в Статилии, потому что еще в 66 году он сделал ее августой. При жизни из всех жен императоров, начиная с августа, только Агриппина и Попея удостоились этой чести. После смерти Нерона, Атон, император сроком на три месяца, в 1969 году положил глаз на статилью, но их брак не состоялся. Атон покончил жизнь самоубийством после решающего поражения от Вителия. Очевидно, что Атон и Нерон имели одинаковые вкусы в отношении женщин. Попея тоже когда-то состояла в интимной связи с Атоном, прежде чем ушла к Нерону. Однако гораздо важнее то, что намерения Атона жениться на Статилии свидетельствуют о том, что обращение нового новоиспеченного императора к бывшей жене Нерона было приемлемым и, возможно, даже повышало его легитимность. Полный разрыв с памятью Нерона произошел только при Флавиях. Слишком длинные колосья. Когда искушенного тирана Фросибула из Милета в Малой Азии однажды спросили, как лучше всего удержать власть в государстве, он повел гостя, который был посланником Коринфского тирана Периандра на пшеничное поле. Двое мужчин брели среди колосьев, и чтобы ответить на заданный ему вопрос, но обойтись без дальнейших объяснений, Фросибол срезал и выбросил все те колосья, которые выросли выше других. Ради укрепления своего положения правителю не мешало бы устранить тех, кто выделялся на общем фоне. Вот послание, которое, согласно Геродоту, Фросибол передал посланнику Периандра. Тацит, несомненно, читал Геродота, выдающегося греческого историка V века до н.э. Нерон наверняка тоже. Во всяком случае, в 65-м и 66-х годах император действовал по совету Фросибола. По мнению Нерона, в Риме было несколько таких торчащих стеблей. Тацит видел во всем этом произвол самого настоящего тирана. Но у действий Нерона были свои причины. Вместе с беременной Попеей на время умерла и надежда Нерона на единокровного наследника, который без сомнения упрочил бы положение императора. Незадолго до этого был раскрыт заговор Пизона, который показал Нерону, что некоторые его участники поставили на карту все, но без него. Настроение Принцепса значительно ухудшилось, а его глаза и уши стали более открытыми для подозрений, чем несколько лет назад. Сначала Нерон отстранил от должности выдающегося юриста Гая Кассия Лангина, чей предок с таким же именем когда-то вонзил один из смертоносных кинжалов в тело Цезаря. Каждый, кто с аристократической ностальгией мечтал о блаженных временах республики, не мог пройти мимо Кассия и Брута. Двое наиболее известных убийц Цезаря оставались ориентирами для тех, кто все еще боролся с реалиями, созданными Августом. Этих людей осталось не так уж и много. Но каждый раз, когда правление Принцепса выходило из-под контроля, два примера республиканского духа вспыхивали в памяти чуть ярче. Согласно Тациту, Нерон подозревал, что Кассий слишком увлечен своим предком и в итоге затеет переворот. Тот факт, что Кассий был женат на Юни-Элипиде, праправнучке Августа, отнюдь не упрощал ситуацию. Кассий, как подозревал Нерон, вступил в сговор со своим племенником и приемным сыном Луцием Юнием Силаном Таркватом. Из-за своего происхождения от августа Селан также вызвал серьезные подозрения как соперник, как когда-то его отец и дядя, которые в 56 и 64 годах погибли по приказу Агрепины и затем Нерона. И действительно достиг высокого положения благодаря тому, что рос в доме Кассия и Юнии Липиды. Заговорщик Пизон уже видел в Селане конкурента в борьбе за власть. Решением Сената было квалифицировано преступление против величия. Кассий и Селан отправились в ссылку. По приказу Нерона приговор Селану был ужесточен. Кассий был уже настолько стар и вдобавок ослеп, что стоило ожидать его скорой кончины. Тем более в изгнании, в Сардах, в итоге он пережил Нерона на несколько лет. Отряд солдат проник в темницу сенатора в баре. Куда его отправили вместо греческого острова Наксос? После героической борьбы обезоруженный Селан встретил свой конец, и снова смерть становится утасытаемым моментом истины, возможно, потому, что по его мнению испытание при жизни, а именно на службе государству, было уже невозможно. Следующими жертвами Нерона стали родственники Рубелия Плафта, еще одного праправнука Августа, которого Нерон приказал убить еще в 1962 году. Три года спустя тесть Плафта, Луций Антистий Вет стал объектом для преследования после того, как один из его вольноотпущенников, Фортунат, выдвинул против него обвинение. Согласно Тациту, мотивом здесь стала обычная подлость. Либертус обокрал своего патрона и теперь пытался спастись, нанеся удар первым. Таким образом, он оказал Нерону важную услугу, поскольку Антистий долгое время был костью в горле императора. Он постоянно напоминал ему об убийстве Плафта. Однако было кое-что, в чем Нерон мог обвинить Антистия. Но Тацит об этом не упоминает. В 1962 году Антистий предупредил своего зятя Плафта о приказе Нерона убить его и в то же время убеждал его поднять меч против императора. Фортунат, принадлежавший к окружению Антистия и вхожий в его дом, возможно, услышал об этом и передал Нерону. Незавидность своего положения Антистий понимал уже постольку, поскольку вольноотпущенник противостоял ему в суде, как равноправный противник. Это противоречило всем римским нормам. Если Либертус восставал против своего патрона, которому он поклялся верности на всю жизнь, то у него должен был появиться новый патрон который поддерживает его и защищает. Было ясно, что здесь замешан сам император. Антистий удалился в свое загородное поместье близ к в Лации в сопровождении дочери Политы, вдовы Плафта и свекрови сексти. Поведение этой троицы служит у Тацета очередным экземплюм, достойным подражания, когда речь идет о супружеской верности и сплоченности семьи. Полита, которая так сильно оплакивала смерть мужа, что даже три года спустя почти ничего не ела, лично отправилась к Нерону и умоляла пощадить ее отца. Визит Политы, как и ожидалось, пришелся Нерону по душе. После того, как попытка не удалась, Секстия, Антистия и Полита совершили коллективное самоубийство. Они даже разделили один меч, как пишет Тацит, и встретили смерть вместе, изящно завернувшись в ткани. Каждому читателю Тацита бросалось в глаза то, что семья Антистия была бесконечно далека от Нерона, в своем заботливом и нравственном отношении друг к другу. Семья императора представляла собой груду обломков, Не говоря уже о том, что значительная часть ее была уничтожена самим Нероном. А его жены сменялись как туники. Нерон, конечно, был не единственным представителем римского высшего сословия. При чтении Тацита у нас возникает впечатление, что Нерон выступил против Кассия, Силана и Антистия не в последнюю очередь потому, что они воплощали в себе все то, с чем он не хотел и не мог иметь ничего общего. Кассий – человек строгих нравов и абсолютно честный юрист с благородными предками, отстаивавшими идеалы республики, Селан – потомок Августа, как и Нерон, с той лишь разницы, что его тело и разум находились в равновесии, что позволило ему не только принять свою участь, но и показать пример мужества и силы приспешникам Нерона, там, в грязной темнице, в баре. И, наконец, Антистий который вместе со своими близкими служил образцом пиетес, должного поведения по отношению к своей семье. Все трое проявили добродетель там, где, по словам Тацита, Нерон с позором спасовал. Но достаточно ли этого для объяснения действий Нерона? Едва ли. В рамках устоев раннего принципата родство с Августом было чрезвычайно опасной привилегией. Члены императорской семьи, даже отдаленные, могли с большей вероятностью занять трон, чем какой-либо среднестатистический сенатор. Нет никаких оснований оправдывать безрассудные действия Нерона, но за ними не стояла спонтанная ярость тирана. Вместе с тем, ясно, что трактат Синеки о милосердии давно перестал быть настольной книгой Нерона и что он далеко отошел от добродетелей правителя, которыми руководствовался в первые дни своего пребывания на императорском троне. В 1966 году последовали новые судебные разбирательства и преследования аристократов, закончившиеся казнями или самоубийствами. После непродолжительного отсутствия в аналах снова появляется Тигелин. По словам Тацита, его наветы привели к гибели нескольких жертв. Сенаторы Публиантей и Асторис Скопола. Погибли из-за обвинений в том, что они с помощью халдейского мага якобы пытались узнать свое будущее и будущее императора. Вероятно, Нерон расценил это как государственную измену, потому что, в конце концов, взгляд в будущее предсказал бы его скорую смерть. Тогда разразился бы хаос. Однако определенную роль сыграло и то, что Антей был приверженцем Агриппины. А Асторий Скапула из-за своего высокого роста и умения обращаться с оружием сильно выделялся на фоне Нерона. Трусливый император уже давно опасался, что однажды погибнет от руки великана. Анней Мела, отец Лукана и брат Сенеки, нажил огромное состояние благодаря высоким всадническим постам в императорской администрации. Теперь он попал под подозрение из-за причастности сына к заговору Пизона. Неисправный должник Лукана, на которого наседал Мела, выдвинул обвинение, и Нерон, нуждавшийся в деньгах, с радостью ухватился за них. Так что Мела взялся за бритву и вскрыл себе вены. В завещании Мелла отказал крупную сумму Тигелину, чтобы сохранить остальное имущество семьи. Одновременно с Меллой покончил жизнь самоубийством бывший префект Притория и первый муж Попеи, Руфри Криспин. Криспина сослали на Сардинию из-за его предполагаемой причастности к заговору Пизона. Вскоре после того, как император приказал ему покинуть Рим, он лишил себя жизни. В его случае первопричина остаются совершенно неясными. То же относится и к самоубийству сенатора Анция Цереала. «На верную смерть его обрек мело, пишет Тацет, – «путем обвинений в завещании». Таковы краткие объяснения Тацета. Надежной основой для реконструкции конкретных обстоятельств они являются лишь условно. К сочинениям историков следует относиться с осторожностью – особенно, когда речь идет о жертвах политических репрессий. Однако, как и в случае с заговором Пизона, Нерон, похоже, незамедлительно и резко отреагировал на обвинения, касавшиеся его личной безопасности, которые, по словам Тацита, обычно были необоснованными. Охваченный недоверием император Тиран теперь кажется слабым и безвольным, но в то же время жестоким и непредсказуемым. Конец арбитра В ближайшем окружении Нерона воздух тоже стал разреженным. Император открыто выступал с обвинениями любого рода. Тигелин воспользовался таким настроением принцепса, «Чтобы устранить Петрония», в котором он видел соперника. В то время как Тигелин был человеком Нерона в сфере насилия, Петроний считался доверенным лицом императора и его помощником в вопросах удовольствия и изысков. Гости на пирах Нерона наверняка частенько исполняли драматургию, основанную на идеях Петрония. Насколько далеко все могло зайти, Петроний предполагает в своем пире Трималхиона, который получил широкую известность как фрагмент романа «Сатирикон» и стал неотъемлемой частью того, что позже считалось типичным для римского пира. Конечно, это описание нельзя полностью принимать на веру, поскольку хозяин дома, вольно к Трималхион, деградировавший Нувариш, напрочь лишенный вкуса, образования и способности к истинному наслаждению. В любом случае, Петроний был экспертом в этих вопросах, что вполне не отвечало наклонностям Нейрона. С Тегелином Нерон мог поговорить о гонках на колесницах и лошадях, но не о вопросах удовольствия. Тигелин был солдатом, происходил из самой простой семьи и, по-видимому, жил и питался соответствующим образом. Здесь Тацет изобличает комплекс неполноценности человека скромного происхождения, которому пришлось признать, что рядом с ним есть еще один человек, облеченный доверием принцепса. И этот соперник разбирался в особенно важных для императора вопросах, поэтому арбитр должен был уйти. Оголенным флангом Петрония была его дружба с Цевином сенатором, глубоко вовлеченным в заговор Пизона. Обвинения, подкупленного Тигелином раба, сделали свое дело, и Петроний оказался вне игры. По словам Тацита, полностью осознавая, что обречен, Петроний спокойно умирал почти целый день. Снова и снова он перевязывал вскрытые раны, чтобы заняться чем-нибудь, совершенно обыденным, пообедать, вознаградить или наказать рабов, написать стихи. Между делом, Петроний нашел время разбить невероятно дорогой ковш для вина из плавикового шпата. По словам пления старшего, тот стоил 300 тысяч сестерциев. Он не хотел, чтобы ковш попал в руки Нерона. Но лучшее Петроний приберег для своего завещания. От обычной лести императору он воздержался. Возможно, у него не было наследников, на которых стоило обратить внимание. Вместо этого в качестве последнего слова он представил в письменном виде сводку всех непристойных поступков и злодеяний Нерона, а также имена всех любовников и любовниц императора. Он послал документ Нерону и умер. Особых последствий письмо не имело. Нерон его немедленно уничтожил. Однако император терялся в догадках, откуда Петроний так хорошо осведомлен о его интимной жизни, и это наверняка вызывало в нем неприятное чувство. Нерон предположил, что секреты раскрыла Селия, супруга сенатора, приятельница Петрония, с которой Нерон неоднократно спал. Изгнание Селии показалось императору достаточной меры наказания. Тразея Пет и инсценировка судебного процесса С точки зрения Тацита, печальной, но почти логичной кульминацией репрессий 65-х и 66-х годов стало дело Трозея Пета, философа стоика и сенатора, твердые убеждения которого не раз становились проблемой для Нерона. Годами Нерон копил гнев на Трозею, и не только потому, что сенатор ходил по земле с вечно недовольным лицом, как школьный учитель, Это единственное объяснение преследования Тразея у Святония. Нет. По словам Тацита, император не забыл, как упрямый стоик оскорбил его в 59 году во время благодарственных сенатских постановлений после убийства Агриппина, просто встав и покинув заседание сената. Как не забыл и того, что тот демонстративно держался в стороне, когда всего несколько месяцев назад рассматривалось решение о божественных почестях для Попеи. Не в последнюю очередь Тразея раздражал Нерона, потому что, хотя он всеми силами выступал против ювеналий и появления там сенаторов и всадников, его аристократическое достоинство вполне позволяло ему выступать в качестве трагического актера на сцене во время рыбацкого праздника в его родном Потавии. Обвинение против Тразея взял на себя Касуциан Капитон, зять Тигелина. Сначала он перечислил Нерону все случаи девиантного поведения Тразея. Тразея игнорирует ежегодную присягу на верность принципсу. Избегает обрядов для принесения обязательных обетов на благо императора, хотя и занимает высокий жреческий пост. А в заседаниях сената, по крайней мере в официальных встречах императора, с сенаторами он не принимал участия уже три года. Если все это правда, у Нерона были веские аргументы, чтобы наказать Трозею. Великий критик Нерона нарушил свои обязанности перед императором как гражданин, как жрец и как сенатор, и даже как бывший консул. Однако у Капитона были и личные мотивы которые несколько усложняли дело. Капитан точил зуб на Трозею, потому что 9 лет назад тот обвинил его в злоупотреблении служебным положением в провинции Киликия, на юго-востоке современной Турции. Судебное разбирательство закончилось осуждением капитана, но позже изгнание было отменено благодаря заступничеству Тигелина. Теперь же капитан завершил свои обвинения в адрес Трозеи тревожным сценарием. В итоге, все, что сенатор делает или не делает, равнозначно попытке государственного переворота. Приувеличивал ли капитон? Фактически своим неоднократным уходом из того спектакля-консенсуса, который со времен Августа разыгрывали император и сенаторы, Трозея потряс основы принципата. Идея Августа работала только в том случае, если между принципсом и аристократией царило единодушие. Сенатор, который заведомо игнорировал роль Императора своим поведением при голосовании, либо намеренным присутствием или отсутствием, ломал систему. В этой связи, конечно, срочный донос Капитона не требовался, чтобы убедить Нерона принять меры против Тразея. Независимо от этого, ясно, что теперь только близость к Императору и отдаленность от него – определяли судьбу конкретных представителей аристократии. Ближе к императору как раз был капитон. Согласно Тацету, в храме Венеры прородительницы на Юлиевом форуме, в том месте, где в тот день собрался сенат, начался своего рода фиктивный судебный процесс. В стиле современных деспотов Нерон, дабы нагнать страху на присутствующих, привел к храму сотни претерианцев, а затем вместе с капитоном вывел на поле боя несколько наемных обвинителей обсуждалось не только дело Трозеи. Зять последнего, Гай Гельвидий Приск и сенатор Квинт Поконий Агрипин, вероятно, попали под подозрение из-за своей близости к Трозее. Им удалось отделаться изгнанием. Сильнее всех пострадали сенатор Квинт Марци Барея Саран и его дочь Сервилия. Их также обвинили в планировании переворота. На самом деле, муж Сервилии, был сослан после разоблачения заговора Пизона, в то время как ее отец Саран находился в каких-то отношениях с Урбелием Плафтом, о котором уже неоднократно говорилось. Поскольку казалось возможным доказать связь Сервилии с неизвестными магами, колдовство в принципе подходило в качестве обвинения, и все эти подозрения были выдвинуты против Сарана правильными людьми, отца и дочь приговорили к смерти». Сам Тразе на суд вообще не явился. Часть его друзей отговаривали его туда идти. Поскольку, учитывая обстоятельства, спастись уже было невозможно. И кроме оскорблений, запуганного сената и, возможно, даже физического насилия со стороны подстрекаемых граждан, ждать ему там было нечего. Когда молодой плебейский трибун Рулен Рустик... Исполненный благих намерений предложил ему попытаться предотвратить решение Сената, которое приведет к осуждению Тразея, используя свое трибунское вето. По крайней мере, теоретически это было возможно. Трозея отмахнулся. Ему это не принесет никакой пользы, зато разрушит политическую карьеру Рустика до того, как она успеет начаться. Традиционные механизмы политики давно уже стали совершенно неэффективными против воли императора. Тем временем в храме Венеры-прародительницы Тразе был заочно приговорен к смерти. Помимо капитона, от имени Нерона дело вел печально известный оратор Эпри Марцел, который рассуждал в манере современного популиста, меняя местами причину и следствие. Если столь недовольному Тразея, уклоняющемуся от всех своих обязанностей, так не нравится в этом Риме с его яркими рынками, театрами и храмами, и в этой империи, которая живет мирно и видит, как римская армия побеждает без потерь, на театре военных действий в Армении Рим, как известно, достиг блестящих успехов. Тогда, сознанием дела произнес Марцелл, рьяно жестикулируя, «Трозея мог бы сделать всем нам одолжение и покинуть гражданское общество Рима». За крайне агрессивное выступление Марцелл получил огромную сумму в 5 миллионов сестерцев. От Розея смертный приговор. Узнав о нем в своих садах, он принял смерть не менее стоически, чем Синека. По словам Тацита, Тразея встретил свой конец скорее в радостном, чем в печальном настроении. Он с облегчением знал, что Гильвидий Приск, его зять, был всего лишь изгнан из Италии. Затем он вскрыл себе вены в своей спальне. Тацит пишет, что суд на Трозея и другими обвиняемыми, наряду с присутствием огромного количества претерианцев, произведел неизгладимое впечатление на сенаторов. Совершенно новые чувства страха наполнило сердца. Возможно, так оно и было, и это понятно, но из этого не следует, что все аристократы смирились и, словно парализованные, с тех пор вели свою повседневную жизнь на ощупь. Были и те, кто ладил с Нероном, даже извлекал выгоду из его действий и считал Трозею скорее мятежником, чем мучеником. Однако, разрыв между Сенатом и Императором, несомненно, значительно углубился в результате мер, принятых в 65-х и 66-х годах. Император дал, император взял. У античных авторов нет никаких сомнений в том, что жестокие действия Нерона против аристократии были в значительной степени обусловлены его алчностью. Тацит напрямую выкладывает политические обоснования, однако между строк становится ясно, что Нерон стремился к обвинительным приговорам, прежде всего с целью личного обогащения за счет конфискации имущества. Ярко выраженные признаки алчности, абориция, присущи биографии каждого тирана. Поэтому Святоний приписывает эту черту и Нерону. Без каких-либо временных рамок и, как правило, без указания конкретных пострадавших, Кассидион утверждает, что Нерон воровал как вор. Несмотря на такое единодушие, это обвинение трудно доказать. Литературная традиция вполне может основывать свой образ печально известного грабителя на троне на финансовых трудностях Нерона, которые начались в сравнительно поздний период его правления и имели мало общего с его характером. Безусловно, военные кампании в Британии и на Востоке из-за Армении стоили очень дорого. Действительно, остров стал финансовый вопрос после пожара 64 -го года, поскольку реконструкция столицы, о которой Нерон имел весьма четкие представления, поглотила огромные суммы, и их нужно было как-то, где-то и через кого-то найти. Первыми активизировались мастера монетного двора Нерона, начиная с 64 -го года, находившиеся в обращении золотые монеты изымались и переплавлялись, после чего монетные дворы Рима покинули более легкие экземпляры. Это был простой, но эффективный шаг. Теперь из того же количества золота получалось изготовить больше ауреев. 22 монеты вместо 21. Разница составляла примерно 5%. То же самое было и с серебряными монетами. Хотя здесь ничего не переплавлялось, но динарии, выпускавшиеся с 1964 -го года, были примерно на 6% легче обычных, поскольку содержали меньше серебра. Возросшее налоговое бремя, существенное для всей империи, принесло дополнительные доходы. Часть доходов поступала в казну Нерона – Фискус, но только та, что взималась в качестве податей в императорских провинциях. С другой стороны, из сенатских провинций деньги поступали в государственную казну – Эрариум. А средства из обеих каз можно было использовать на благоустройство и расширение города, на ремонт разрушенных дорог, акведуков или общественных туалетов. Поэтому рассматривать налоги, возросшие после пожара, как способ обогащения или даже грабежа, справедливо только отчасти. Однако нет никаких сомнений в том, что Нерон ввел чрезвычайно расточительный образ жизни. И именно это в наибольшей степени сформировало образ алчного императора. В 68 году мятежник Гай Юли Виндекс в Галлии, о нем еще пойдет речь, смог использовать огромные налоговые сборы в качестве повода для восстания. Оно было направлено против Нерона, а не против Рима. В греческих провинциях блюстители культуры жаловались на повстанцев Нерона, которые забирали статуи и сокровища из храмов, чтобы привезти золото на запад или украсить домус Аурея. Говорят, что только из самого прославленного среди всех оракулов древности, Дельф, буквально заваленных произведениями искусства, Нерон привез в Рим 500 статуй. Он также воспользовался щедростью Афин, Олимпии, Феспии в Средней Греции и Пергама филолинизм в такой форме не был нужен никому. И, похоже, эта форма давно уже устарела. Действия Нерона сильно напоминали первые контакты Рима с греческим миром во II веке до нашей эры, когда правители республики, тоже не спрашивая, везли с Востока все, что хотели. Позже пленний старший осудил разграбление греческих сокровищ Нероном и в том же предложении похвалил их размещение в новом архитектурном ансамбле Рима времен Флавиев. Темплюм Пацис Созданным Веспасианом, очевидно, что в моральном отношении тот был не намного выше Нерона. Он мог бы последовать примеру Августа, который вернул в храмы провинции Азии сокровища, украденные Марком Антонием. Самый яркий эпизод, посвященный нужде и жадности Нерона, перед Антацитом. Очевидно, его единственная цель — изобразить Нерона полным идиотом. Человек из Карфагена по имени Бас был допущен к императору и рассказал о сновидении, в котором он увидел сокровище карфагенской царицы Дидоны в подземной пещере на территории его поместья. Дидона известна по Энеиде. Эней покинул ее, потому что должен был основать Рим, и разбил ее сердце. Нерон якобы принял его слова за чистую монету и немедленно отправил экспедицию в Северную Африку. Весь Сирим пребывал в жутком волнении и предвкушении, но больше всех переживал сам Нерон. Его манила перспектива пересмотра государственного бюджета. Охваченный эйфорией, он начал щедро раздавать и тратить средства, надеясь, что вскоре пополнит свои сундуки. Тем временем люди Нерона по камушкам разобрали постройки Баса в Северной Африке, но клад так и не нашли. Бас был искренне удивлен этим, потому что сны никогда ему не лгали. Он покончил с собой а Нерон остался опозоренным и усугубил свое скверное финансовое положение. Что касается невероятных подробностей, то тацит в этой истории превосходит даже Светония, который тоже ее излагает, но гораздо короче. Однако, с точки зрения древних, вера Нерона в сновидение, которая кажется современным читателем особенно странной, сама по себе насмешек не вызывает. За исключением нескольких скептиков, таких как Цицерон, Все люди считали, что сны несут в себе какой-то смысл. В истории Баса проблема заключалась не столько в сновидениях, сколько в жадном стремлении Нерона к деньгам. Непосредственно после эпизода с сокровищами Дедоны, Тацет сообщает в аналах о Нероне 65 года, которые уже описаны выше. Разумеется, Тацет не случайно вслед за историей, в которой Нерон выставляет себя дураком в поисках золота, приводит теорию, в которой Нерон выставил себя дураком на сцене. Здесь Светоний также вносит свой вклад, что наверняка вызвало ужас у читателей из аристократической среды. Светоний сообщает, что Нерон подумывал о том, чтобы стать настоящим кефаредом то есть даже выступать за деньги. Здесь мотив императорского безденежья связан с худшим проявлением сценического искусства, платным и профессиональным. Все представления Нерона почти автоматически привели античную традицию к выводу, что судебные процессы 65-х и 66-х годов наверняка были мотивированы жадностью к деньгам. Это вполне соответствовало негативному образу Нерона, сложившемуся у авторов. Этот император казался подходящим кандидатом для любого патологического дефекта. Конечно, в сложившейся ситуации Нерон и римское государство могли найти отличное применение активам тех, чьи средства были конфискованы, потому что здесь совпали многие факторы. Однако полностью игнорировать политические причины, равно как и мотивы личной неприязни, рассматривая их только как предлог для грабежа, было бы, пожалуй, неправильно. в Риме. Поскольку Тацит и Дион, в частности, с большим пристрастием относятся к отношениям Нерона с аристократией, совершенно неясно, что на самом деле думали о его правлении на этом этапе остальные римляне. По сравнению с примерно пятьюстами сенаторами и несколькими тысячами всадников, включая их близких, настроение нескольких сотен тысяч человек в Риме остается непонятным. В ходе недавних событий отдельные аристократы выступали против Нерона. Поддержки со стороны плебса не было ни в одном случае. Налоговое бремя не коснулось жителей Рима. Они были освобождены от прямых налогов. И конфискации, последовавшие за судебными процессами, также угрожали исключительно сенаторам и всадникам. О Домус Ауре с его проблемной концепцией речь уже не шла. В связи с этим, возможно, отношение народа к императору изменилось. Для многих римлян, в том числе и для самого Нерона, самое яркое событие 66 -го года произошло как никогда вовремя. Император в очередной раз предложил публике зрелище особого рода. Его корни уходили на восток, где с 54 -го года шла война. Римляне и парфяне на равных боролись за стратегически важное армянское царство, поскольку для обеих сторон имело значение, назначен ли его царь Римом или же он правит по милости парфии. После определенных успехов полководца Нерона Карбулона, начиная с 61 -го года, маятник вновь качнулся в пользу Парфян под предводительством царя Вологеза. Нерон отправил на восток полководца Луция Цезения Пета, который, по словам Тацита, был полнейшим дилетантом, а в 62 году фактически полностью провалил дело. На армянском троне сидел Трдат, брат Вологеза, Парфянин. Нерон вновь поручил Карбулону уладить дела. И тот в 64 году добился замечательного дипломатического результата. Трдату разрешили остаться на армянском троне, если тот позволит Нерону лично надеть ему царскую диадему на благородную голову, и не где-нибудь, а в Риме. Парфяне, правившие Арменией, были в шаге от того, чтобы Армения стала клиентским царством Римской империи. Компромисс в армянском вопросе был действительно значителен. Формальный римский сюзеренитет противостоял фактическому парфянскому контролю. Первый шаг символического подчинения Трдата Риму имел место на равнине, что на востоке современной Турции. Легионы Рима и грозная конница Парфян мирно встретились лицом к лицу. Между солдатами была воздвигнута трибуна, на которой установили статую Нерона. Трдат подошел и положил свою диадему к ногам бронзового Нерона. Настоящий Нерон в Риме вернет ее обратно. Нерону все это предоставляло прекрасную возможность показать римлянам, что он выиграл войну, и таким образом оправдать самые что ни на есть традиционные ожидания. За последние 500 лет слава Рима возросла прежде всего благодаря военным триумфам. Спустя долгое время Нерон снова вошел в классическую роль и отстаивал то, что должен был отстаивать как император. Успех, одержанный в войне с парфянами, был особенным. Во всяком случае, великая держава за Ефратом считалась достойным противником Рима. Монеты подкрепляли вожделенный финал. На них был изображен храм Януса в Риме, ворота которого закрывались только в мирное время. Последний раз это происходило при августе, и он тоже праздновал дипломатический успех в противостоянии с парфианами. Событие привлекло внимание и в провинциях. Для Себастиона в Афродизиасе, о котором уже шла речь, скульпторы создали героически обнаженного Нерона, поднимающего земли, упавшую Армению. Рдат достиг Италии, проехав половину Римской империи. Однако он прибыл не один. По словам Кассия Диона, он привез с собой нескольких членов семьи, весь свой двор и три тысячи парфянских всадников. Рим и провинциальные города взяли на себя расходы и обеспечили места для ночлега. Это было дорого даже если и не стоило 800 тысяч сестерция в день, как пишут Светони и Кассий Дион. Потому что, если верить цифрам, при общей продолжительности путешествия в 9 месяцев на содержание армянского царя потратили примерно четверть годовых налоговых поступлений империи. В Неаполе Трдат впервые встретился с Нероном, отдал ему дань уважения и провел несколько дней в компании не пропустив представление в амфитеатре, где сам он продемонстрировал свое мастерство лучника. Затем оба правителя вместе отправились в Рим. Город подготовился к знаменательному дню. Праздничное настроение жителям создавали венки, гирлянды, свечи и благовония. Уже ночью при свете факелов все стекались на римский форум или взбирались на крыши домов, чтобы занять лучшие места – На форуме собрались горожане, держа в руках лавровые ветви как символы победы и облаченные в белую тога Вирилис, одежду свободных римлян. Остальные площадки форума заняли солдаты в парадных доспехах. На рассвете появился Нерон в сопровождении сената и претарианцев. Император тоже оделся по-особенному. На нем была туника, расшитая пальмовыми ветвями, а поверх нее – пурпурная тога. В северо-западной части форума Нерон взошел на Ростры, традиционную трибуну для ораторов, и занял свое место. Его окружили знамена, хранившие воспоминания о великих победах Рима. Чуть позже появился Традат со своей свитой и приблизился к человеку, одетому так помпезно, словно именно его признают царем Армении. После нескольких смиренных слов Традат подошел к Нерону, пал на колени и принял царскую диадему из императорских рук. Светоний и Кассидион описывают Трдата как побежденного просителя, потерявшего до речи от безупречного спектакля Нерона. Его внешний вид выражает полное подчинение, его речи – признание Нерона своим патроном. Покоренные жители Востока вписывались в мировоззрение римлян и греков. Но картинка не соответствовала духу происходящего. Возможно, обстановка впечатлила Трдата, но он был братом великого царя Валагеза и теплилась надежда, что парфянское господство над давно оспариваемой территорией вскоре будет подтверждено дипломатически и надолго. Триумф в этом плане, возможно, даже в большей степени был на стороне парфян. Вероятно, сами того не желая, Кассидион и Светоний намекают, что Традат ни в коем случае не считал себя просителем. Он продемонстрировал это уже в Неаполе. Протокол предусматривал встречу с императором без оружия. Однако Трдат правила нарушил. Он оставил свой меч у себя, но закрепил его гвоздями в ножнах. Последующая дань уважения Нерону с мечом на поясе намекала на гораздо меньшую степень покорности. Светоний передает подробности того, что Нерон, дабы освободить место для диадемы, сначала снял тиару с головы Трдата. Парфянин предстал перед римским императором не как безоружный вассал с непокрытой головой, а с достоинством, в регалиях и с символами власти, которые соответствовали его положению. В какой степени городское римское население осознавало эти тонкости, неизвестно. Те, кто сидел на крышах, глядя на море людей, цветов и гирлянд, ослепленные утренним солнцем, отражавшимся в великолепных доспехах, вероятно, просто наблюдали за зрелищем. Большинство из них, несомненно, обратили внимание на триумфальное одеяние Нерона и поняли это как утверждение превосходства. Нерон привез в Рим одного из высших парфянских сановников, и тот, казалось, подчинился. Это превзошло даже дипломатический успех Августа в борьбе с грозной парфянской державой более 80 лет назад. Можно предположить, что Нерон в глазах современников совершил в некотором роде переворот. Между тем, Парфянин спокойно надел свой головной убор. Развлекательная программа для Традата завершилась пышной трапезой и представлением в театре Помпея. «По этому случаю театр был частично позолочен», пишет Кассий Дион, напоминая тем, кто уже забыл о склонности Нерона к расточительству. Он тоже размышляет на тему денег. Рдад, искусный лестью, сподвиг Нерона на всяческие подарки огромной ценности. И что, с римской точки зрения, выглядело куда более безответственно, еще и на разрешение взять с собой многочисленных римских ремесленников для восстановления разрушенной войной столицы Армении Артаксаты. У Кассия Диона Нерон, видимо, забыл, что Рим и сам был гигантской строительной площадкой, нуждавшейся в умелых руках. Визит Трдата закончился печально, главным образом потому, что Нерон настоял на том, чтобы исполнить что-нибудь гостю на Лире, а также показать свои навыки управления колесницей. Кассидион пишет, что Трдат, будучи варваром с Востока, смотрел на это с отвращением.